Азим Гузар проводил время со своим гостем Али Амиром за дневным чаепитием и беседой. Утром был получен ответ от господина бен Ладена с весьма выгодным для таджиков предложением. Лидер исламской оппозиции видел все большие перспективы от сотрудничества с Бен Ладеном и от того, как только можно, обласкивал его доверенное лицо. Сейчас они обсуждали проблему талибов в Афганистане, влияние и вес которых становились все более определяющими в стране. Очень удачно, что господин Бен Ладен активно поддерживал последние годы именно их. Женщина, принесшая чай, тихо сказала, что прибыл еще один гость. Азим скривился. «Кто такой Худейбердыев?» — спросила Леомир. Он заместитель у министра, с которым вы познакомились в день приезда. Министр социального обеспечения. Второе лицо в нашей партии. А заместитель у него – представитель демократической оппозиции. Кудайбердеев – популярный человек в нашей стране, известный журналист и из хорошего рода. Но он упорно хотел идти своим путем. Теперь ему придется приползти к нам на все говорить что приехал с какими-то важными новостями. Я выйду к нему в соседнюю комнату. Ему не надо видеть вас. Гость вежливо поклонился хозяину дома. Как я рад тебя видеть под крышей своего дома, да, Влад!» Обнял его лидер исламистской оппозиции и похлопал в ладони. «Женщина, принеси чай». «У вас есть на чем послушать вот эту кассету? Тут интересный для нас разговор». Сходу взял быка за рога, да, Влад. Женщина, разлив чай, сходила на женскую половину дома и принесла от детей японский двухкассетник. «Это, я думаю, подойдет?» Худей Бердыев поспешил объяснить. «У нас появилась уникальная возможность прижать сразу и русских военных, и этого англичанина. Оказывается, они снюхались между собой и затеяли куплю-продажу российских военных секретов. На этой кассете доказательства сговора и предательства. Мы сможем взять за горло одного и второго». Он продемонстрировал хозяину часть разговора, которая не оставляла сомнений в сути происходящего между офицерами двух отнюдь не самых дружественных стран. «Кто знает об этом?» — первым делом спросил Азим Гузар. «Только Кадир Савдо и его сотрудник Кудзимов. Но вы знаете, что Кадир по-настоящему подчиняется только мне. Я принес эту ценную информацию туда», где она принесет наибольшую пользу нашей бедной стране. Лидер исламистов гордо выпрямился и выдержал паузу, должную показать гостю его место. Происходило то, что в политике называется «переметнуться из лагеря в лагерь». Да Влад Худайбердыев принял свое решение – Он понял, что демократическая оппозиция в скором времени будет окончательно разгромлена и переходил на сторону своих недавних противников-исламистов. Альтернативой для него было изгнание или смерть. Он решил остаться и в политике, и в жизни, для чего пришел и принес в зубах кость. «Я рад приветствовать тебя в наших рядах. Ты поступил мудро» как дальновидный политик. Пусть это станет для тебя еще одной ступенью наверх». Сказанное прозвучало, как обещание поста министра социальной защиты, когда Азим займет более значимый пост, при условии, конечно, полного послушания. Еще одно сообщение для Возеха. Правда, я его не понимаю. Худайбердыев в точности передал слова Пастухова, сказанные Дудчику. — Я тоже не могу понять, — сказал Гузар. — Пусть разбирается сам. Я скажу ему. — Благодарю вас. Заметьте, что это послание почему-то попросил передать все тот же Алексей Дудчик. Давлату очень хотелось быть полезным. — Пойдем, Давлат, в соседнюю комнату. Я познакомлю тебя с дорогим гостем. Они прошли к Али, и тот был представлен как доверенное лицо господина Бенладена. Довлад должен сразу почувствовать себя в организации, которая пользуется международным авторитетом в мусульманском мире. «У господина Худейбердыева хорошие новости, которые могут оказаться полезными для вашего дела», — сказал хозяин дома. Давлад поймал за руку русского офицера, пресс-секретаря российской дивизии. Оказывается, тот решил продать англичанам несколько стратегических секретов». «Пресс-секретарь продает секреты?» — Такие ли они стратегические? — усмехнулся Алиамир. — Не знаю, — ответил ему Худайбердыев, — но в сегодняшнем разговоре с англичанином, который нам удалось записать, звучало это слово. Позвольте я позвоню в МВД, может быть, появились новости. Они сейчас обыскивали его комнату. Однако Кадзир ответил по телефону, что результаты обыска нулевые. Агент только что вернулся из гостиницы с пустыми руками. — «В чем вы видите пользу?» – спросил Али Амир у хозяина. «Этот офицер пользуется достаточно большим влиянием и знаком по своей должности со всеми. Он может предоставить нужные сведения и нужных людей для проведения какой-то из частей операции, переброски вашего имущества. Кроме того, нам может оказаться выгодным скандал, связанный с разоблачением деятельности разведок на нашей территории».